Глава 11 По утрам у меня был особенный ритуал. Я уделяла ровно полтора часа себе любимой, чтобы настроиться на день грядущий. Специально вставала пораньше, пока все еще спали. Спокойно принимала ванну, приводила себя в божеский вид, размеренно планировала дела, одевалась и только ближе к завтраку спускалась вниз. И кто бы знал, как я не люблю незваных гостей. Вот ей-богу, неужели нельзя заранее предупредить о своем визите? не доводя девушку в бегудях и с одним ненакрашенным глазом до нервного тика внезапным появлением. Флинн на всё это благополучно плевал с высокой колокольни и в очередной раз подкинул мне сюрприз. лиска ты только не злись, но я буду дома через 15 минут в компании с ректором Сайтоном». И оборвал связь, не дожидаясь моего красноречивого ответа. Но ничего, моё недовольство по связи он наверняка уловил, а я потом ему доходчиво, По тыковке настучу, что нельзя так вести себя с девушками. Когда одни останемся?» И как его рада терпит. Не знаю, что ожидал увидеть ректор Сайта на выходе из портала у защитной границы нашего дома ранним утром, но точно не три десятка подростков, старательно выполняющих комплекс упражнений на растяжку посреди двора. Вот уже неделя, как мастер Гевен за час до завтрака проводил утренние зарядки для воспитанников, начиная с десятилетнего возраста. И девочки не стали исключением. Бок о бок с ним была Марьяна, которая проводила зарядки для младшей группы, давая более лёгкие упражнения. дисциплина была на уровне, так что и старших никто не сбился при появлении нежданного гостя. Сайтон жадно оглядывал ребят, видимо, надеясь угадать, кто из них шон. На что флин ехидно улыбался, но молчал. Хотел задать братцу трёпку за нежданчик, но не при посторонних же. Ректор извинился за неожиданный визит, выдались свободные часы, а потом опять страшно плотный график, Необходимо разгребать последствия проверки. Раз. Подготовить программу благотворительного обучения. 2 Да и с мальчиком надо поговорить как можно скорее, деликатно объяснив, что его магия начинает просыпаться. Иначе велик риск, что, осознав свои новые возможности, ребенок начнет пользоваться ими бездумно, подчиняясь душевным порывам. А это чревато как магическим обнулением, так и возможными проблемами. «Мало ли что у него может получиться на эмоциональном подъёме или под влиянием стресса». Я задумалась и пришла к выводу, что прав ректор по всем статьям. Переместившись в кабинет и дождавшись, пока нам принесут чай, я задала интересующий меня вопрос. «Как вы считаете, надо ли рассказывать Шона о происшествии на полигоне?» «Я не вижу другого способа начать разговор о его магии», — ответил Сайтон. «Так или иначе, ребёнку нужна информация». И лучше выдавать ее дозированно, но в каком виде преподнести происшествие на полигоне, решать вам. Главная задача на текущий момент — достучаться до юного дарования и убедить сдерживать эгоистичные порывы, объяснив возможные последствия. Рассказывать о чуть было не произошедшей трагедии, я отказалась напрочь, Димка только перепугается. И ладно, если так. А если обидится и замкнется в себе из-за моей скрытности? Мы обещали не лгать друг другу, А информацию я утаила. Ему и прошлого раза с Дереком хватило, да и у меня слишком свежи воспоминания. Я вдруг чётко осознала, что вырвясь Димкина магии из-под контроля в момент драки с Колином, трагедия был бы не избежать. Переглянувшись с Флином, я кратко пересказала этот эпизод Сайтона. Меня интересовало, почему в страшном гневе Димка не выплеснул свою необычную магию. А ведь на словах грозился убить противника. «Погодите, так вы та самая иномерянка, про которую шепчется в узких кругах?» Повисло неловкое молчание. К такому повороту я была не готова. «Да, всё верно. Вступил в беседу флин и мы бы предпочли ограничить распространение этой информации. Большинство сотрудников приюта знают о тайне, но они все под клятвой». «Разумеется, флин складывается впечатление, что у вас ко мне есть какие-то претензии». «Думаю, всё дело в том, Я перехватила инициативу брата, что информация о продаже дерева Грух стала достоянием общественности. Это причинило мне некоторые неудобства. Такую новость, в принципе, сложно утаить. А с другой стороны, просьбы о конфиденциальности не поступало. После долгой паузы промолвил гость. Но, уверяю вас, все ранее сказанное останется строго между нами. Вернемся к мальчику и вашему вопросу. Во-первых, Дар проснулся из-за сильного стресса, испытанного, одарённым в короткий промежуток времени. «Было такое?» Переглянувшись с Флином, мы синхронно кивнули. Сперва Димкина перемещение в тело умирающего от мальчика, затем нападение наёмников Матильды, моё похищение о следом и предательство Колина. В тот момент у парня просто ещё не проснулся Дар. Ну а во-вторых, вся загвоздка в смысловой нагрузке произносимого — «Одно дело обещать убить, другое кропотливо вплетать определенные свойства и смысл, как в случае с вашим кулоном, Эмилия». «Сайтон, если вы позволите так к вам обращаться». закинул я удочку и получил утвердительный кивок. «Вам следует знать, что Шон не просто приютский сирота. Он под моей личной опекой. Можете считать его моим сыном, если так будет проще понять степень пристального внимания ко всему происходящему с нашей стороны. Тем более скоро мы это официально зафиксируем». Других ребят, несмотря на отсутствие такого уникального дара, это тоже касается. Мы понимаем друг друга. «Вам нет необходимости о чем-либо переживать». Абсолютно спокойно, железобетонной уверенностью в голосе парировал статный мужчина. «Я прекрасно осознаю серьезность ситуации. Ваших ребят никто не обидит, можете быть уверены. Вы должны знать, что среди магов нет предубеждений к отказникам». но в то же время людей делят на одарённых и неодарённых. Если мы всё обсудили, я бы хотел познакомиться с Шоном. Только один момент. Флин был нарочито корректен, подчёркивая, что ответ ректора его полностью устроил, а значит, непонимание исчезло. Как и когда вы планируете проверить воспитанников приюта на наличие дара? Если останется время, то сегодня. Намёк не остался незамеченным. «Необходимый артефакт у меня с собой». «Разве эти артефакты не запрещено выносить за пределы Академии?» — изумился братец. «Вам напомнить, что я ректор?» Изумление Флина плавно трансформировалось в смущение. «Какие действия требуются от меня?» Прячу улыбку за кашлем, перевелая внимание на себя, избавляя братца от необходимости отвечать на риторический вопрос. «Детей надо собрать всех вместе или подвести к вам по одному, в порядке очереди?» «Я пройдусь по помещениям!» Если рядом окажется одарённый, артефакт изменит цвет. Через несколько минут в кабинете появился Шон, за которым послали дежурного по этажу. Присутствие вальяжно устроившегося на стуле незнакомца его смутило, но он быстро взял себя в руки и с достоинством поздоровался. Как я им гордилась в этот момент! Флинн притянул его к себе на подоконник, где максимально коротко и деликатно рассказал о том, что очень-очень сильный маг, ректор Сайтон, уловил необычную магию, исходящую от моего кулона. Проверка выявила, что самодельное украшение оказалось ни много ни мало о настоящим артефактом с неизвестными магической науке свойствами, проявившими себя во время экзамена. Нам очень повезло, сын, что этим человеком оказался господин ректор, а не какой-нибудь негодяй. Моя вольность позволила Димке Шону расслабиться и улыбнуться. Таким обращением я как бы дала ребёнку разрешение на некоторую семейную фамильярность и открытость, шон я ректор академии взял бы ко рога гость называй меня господин сайтон приятно с тобой познакомиться шон старался сдержать улыбку а противный флин скалился во всё ну и правильно а то нагнали пафос понимаешь ли после знакомства сайтон попросил для сравнения оба наших кулоона пока мужчина пристально вглядывался в абсолютно одинаковые подвески мы следили за его реакцией На лице исследователя попеременно появлялось то недоверие, то недоумение, то восторг первооткрывателя. Мы молчали, боясь нарушить его концентрацию. Наконец Сайтон заговорил. «Потрясающе! Кулоны связаны между собой. Они словно две половины одного целого. Более того, они обмениваются энергией, если один кулон сильно разрядить, то второй начинает его подпитывать. Это удивительно». «Вы можете так ясно видеть магические потоки?» Я только читала об этом. И, услышав фырк от братца, спохватилась. «Точно. Архимаг». «Так э, мой кулон волшебный?» По-детски растерянно спросил Шон Невпопад. «Не волшебный, а магический. Так правильно. И да, оба твои кулона магические». Далее Сайтон приступил к самой трудной части сегодняшнего разговора. Попытался сформировать у Шона правильное отношение к его магии. Я слушал рассказ о первомагах и думал о том, что нам нужен учитель, а не восторженный архимаг-исследователь. Настолько его речь была заумной. С трудом дождавшись момента, когда маг закончит свою длинную речь с множеством странных формулировок и неизвестных слов, Шон сделал свои выводы. «Это что? Я типа всемогущий?» спросил мальчик всем видом, показывая «нафига мне это счастье?» Чем вызвал едва заметное смятение ректора? Он явно ждал не такой реакции. И откровенный смех у нас с Флином. «Нет, что он не всемогущий, но способности у тебя будут уникальные. У меня голова начинает кружиться, когда я думаю, сколько доброго и полезного ты сможешь сделать. Только давай договоримся, что ты помалкиваешь и не занимаешься самодеятельностью. Ты ведь понимаешь, чем тебе это грозит?» От волнения моя речь была сумбурной и косноязычной, но ребёнок уловил суть и тяжело вздохнул в ответ. «Чем-чем? Сделают из меня машину по исполнению желаний. А чтобы не рыпался, будут мордовать тебя». Ректор, кажется, подавился воздухом, а Флин заржал о киконь дедушки Ульха. «Да, на земле мой ребёнок очень любил блокбастеры и триллеры. Фразочки точно оттуда. И провести параллели ему не составило труда». «Что такое машина?» «Упс. Ректор очень внимательный слушатель. Слово «машина» прозвучало на родном языке, так как аналогов в этом мире не было. Положение спас Флин, аккуратно замяв тему. «Название механизмов, вроде ткацкого станка, Эмили рассказывала о своём мире». Реплика сына требовала ответа. «А что сказать, если он прав?» «Давай просто будем осмотрительными. Постарайся отрешаться от мыслей, когда работаешь руками. Тогда у твоих изделий не появится неизвестных свойств». «Но ты же хотела уникальный артефакт для бабушки. Вот твой шанс». И ректор Сайтон будет доволен, если получит образец для изучения. Подбросил идею неугомонный флин, которого я также озадачила поиском подарка для пожилой леди. Пока мы обсуждали подробности эксперимента, бедный ребёнок только глазищами хлопал и нервно теребил отросшую чёлку, осознавая, какие надежды на него возлагают взрослые. По совету ректора артефакт решили сделать из дерева грух. Потом его можно было оправить в серебро или золото. Форма значения не имеет, а значит, у Димки была полная свобода выбора. Хоть кулон, хоть браслет, хоть серьги. пробники же было рекомендовано мастерить из того же дерева, что и наш семейный кулон, достаточного размера для нанесения рун. Короче, Димка делает несколько заготовок, я наношу рун и вплетаю силу, а потом одни из них Димка пытается усилить по оздоровления. Одну заготовку Димка заговаривает самостоятельно, без моего вмешательства, для сравнения – Удачная комбинация переносится на древесину-грух. Хороший план. Осталось только воплотить. Ректор доволен, проблема подарка решается, ребёнок имеет конкретную задачу, добрую и полезную, которую, я надеюсь, отвлечёт его от выдумывания всяких ужасов. Тест на маг-пригодность среди воспитанников проводили в спешке, и закончилась эта проверка детской паникой и едва не начавшейся дракой. Обнаружив всех детей в столовой во время завтрака, Ректор приказал не вмешиваться и в абсолютной тишине совершил обход с какой-то непонятной, угрожающей у вида штуковиной в руках, больше всего напоминающей уменьшенную копию трезубца. Когда он этим орудием начал касаться детей, напряжение возросло. а Уж когда эта штуковина принялась периодически светиться от таких соприкосновений, подопечные начали шарахаться от странного мужчины, слетая со своих мест словно зайца. Плюс каждый раз, когда трезубец начинал сиять, Ректор узнавал имя жертва и вносил его в список, вызывая у подростков приступы едва контролируемой агрессии. Казалось, мужчина был настолько сосредоточен на задаче, что не замечал, как загнал часть воспитанников в угол. Боясь нарушить ритуал, я лишь махал руками за спиной мужчины, показывая жестами, что чокнутый исследователь не причинит вреда. Когда процедура была закончена, все, не только дети, но и притихшие взрослые, выдохнули с облегчением. Дальше на глаза впечатлительному магу попался росток Эльмоо и произвёл такое впечатление, что повышенный интерес страшного незнакомца к члену семьи спровоцировал у мелких самую настоящую истерику. Появилась уверенность, что если не из-за Шона, то из-за Эльмоо Сайтон у нас ещё появится. И тогда, я надеюсь, у меня будет шанс выяснить, что это за чудо, которое мои шкадзята так непочтительно таскают в корзинке. «Ну, знаете, хватит детей пугать». Возмутилась я, решив, что многострадальный горшок придётся отбирать с боем. Буквально за секунду мужчина преобразился из неадекватного учёного-исследователя в умного, расчётливого, знающего своё дело ректора. «Вы что, специально это сделали?» На выдохе, сдерживая злость, буквально прошипела я, как рассерженная кошка. «Зачем детей довели до истерики?» «Чтобы уловить спящий дар одного артефакта, недостаточно. Нужны сильные эмоции. Что тут непонятного?» Я захлебнулась от негодования. Разговаривать со мной, как с недоразвитой. Этот его артефакт дорабатывать надо. Что это за метод такой? Детей нервировать. «Знаете что? Шли бы вы отсюда. Дом посмотреть, господин ректор. Едва сдержал я себя от того, чтобы не указать гостю на дверь». «А мне детей успокаивать нужно». «Да ладно вам, Эмилия. Это было нужно для дела». Мне послышались извиняющиеся нотки в мужском голосе, но я уже не обращала на гостя никакого внимания. Пусть с ним Флинн разбирается, который последние 10 минут не переставал смеяться. И сельчики, блин. А вечером мне пришло письмо с результатами проверки. Кроме Шона, у нас обнаружило семь будущих магов — и ещё трое, чей потенциал имело смысл развивать. Это что касается уже более-менее взрослых воспитанников. Магическую принадлежность пока определить не удалось ни у кого, кроме Шона и Вирта, чей дар подразумевал склонность к магии Земли и, может быть, немного к целительству. Сайтон удивлялся такому проценту одарённых. А на мой взгляд, всё вполне объяснимо. Маги — народ самоуверенный и долгоживущий, вот и оставляют позади себя ненужные плоды своих сиюминутных увлечений. Среди мелких тоже обнаружились одарённые. Но сейчас стоит озаботиться обучением подростков, чьё будущее нужно срочно организовывать».